Глава 3. Гости из сказочного леса. Следующий день не принёс ничего нового. Загадка водяного в пруду так и не была разгадана, несмотря на то, что Милодар приказал осушить пруд. Приехали несколько суперцистерн, в которые была перекачена вода вместе с мальками и головастиками. А когда всю тину выгребли и просеяли, воду с головастиками слили обратно. Никаких следов Одинова, конечно же, не обнаружили. Алиса забежала на биостанцию, где строили новый дом для жирафа-злодея, который был вовсе не злодеем, а добрейшим душе животным. Никого из друзей там не было, и некому было рассказать о неудавшейся встрече с Вадиным. Вечером Алиса собиралась пойти на ярмарку чудес, и мама обещала составить ей компанию. Но вынуждена была улететь в Чили, где по её проекту строилась гостиница и гигантский аквариум для китов и акул. Мама Алиса — архитектор и редко бывает дома. Одно идти на ярмарку не хотелось, хотя, как объявляли по телевизору, там собрались фокусники, обманщики, чудотворцы, кукольники и акробаты со всего мира. Алиса посмотрела по телевизору старый фильм, а когда пришёл папа, они сыграли несколько партий в быстрые шахматы. Так прошёл вечер. Ничего не произошло особенного, если не считать пирога с абрикосами, который неплохо испёк робот Поля, и ничто не предвещало завтрашних событий. А события эти начались с неожиданного визита к Алисе комиссара Мелодара. Он появился в половине третьего, когда Алиса, вернувшись из школы, занималась уборкой. Комиссар возник из воздуха посреди комнаты, наступил на кучку мусора, однако мусор не рассыпался, потому что это опять была голограмма. То есть комиссар был совершенно невесомым. «Ну что же это такое?» — воскликнула Алиса. «Вы врываетесь в чужой дом без разрешения». А что если бы я была раздета? Ничего страшного, рассмеялся Милодар. Тогда бы я попросил тебя одеться. Но ведь ты одета. Тогда слушай, мне некогда здесь прохлаждаться. Положение серьёзное и становится всё серьёзнее с каждой минутой. Комиссар Милодар вытянул руку вперёд и стал похож на памятник самому себе. Что случилось? спросила Алиса, кладя на стол пачку книг. Она любила старинные книги, в переплётах и со страницами, из-за чего над ней всегда посмеивался Пашка Гераскин. Он снова возник. Сказал Меладар: "Нужна твоя консультация". В одиной? Нет, сама смотри. Меладар протянул Олесе маленький любительский векадик, какие делают попаши семест на пикниках или на экскурсии в Мексику. Изображение трудно было разглядеть, видны камера от страха прыгала в руках снимавшего. Ничего удивительного, сказал Меладар. Они бежали от неё километра 3, только в поле ему удалось оторваться. Вставь компьютер и увеличь стоп-кадр. Алиса послушалась его. На большом дисплее появилось изображение. Компьютер очистил его от всего лишнего, сфокусировал, и картина, представшая взору Алисы, оказалась в самом деле зловещей. Это была старуха в рваном платье, которое за последние 100 лет никто не стирал и не штопал. Главной чертой сморщенного безгобого лица был нос, который свисал к верхней губе, И встречался там с длинным жёлтым зубом из нижней челюсти. В худой, как тистый руке, старуха держала метлу. Одна её нога была бокновенной, а вместо второй торчала голая кость, будто бабушка взяла ногу напрокат у скелета, что стоит в Алисиной школе, в биологическом кабинете. Ты можешь представить, заговорил Милодар, как перепугало смертное семейство пуделей. Пуделей? Не собак пуделей, а семейство по фамилии Пудель. «Я слышу, не нужно кричать». «Когда мирное семейство пуделей встретило этих чудовищ в лесу, она бежала без оглядки». На Викаде были видны облака, вершины деревьев, трава под ногами. Всё, что попадало в поле зрения камеры, которые размахивали на бегу. «Кто это там рядом с Бабой-ягой?» — спросила Алиса. «Как? Ты знаешь имя этой страшной старухи?» «Не странно, что ваши пудели не знают таких простых вещей». «Вот видишь, я тоже не знал». Сказал Меладар: "Ты у нас специалистка по сказкам, а мы с поделиями многое забыли. Лучше скажи мне, что тебе известно об этом чудовище?" "Значит так", начала Алиса. "Зовут её Баба-Яга Костяная Нога. Вот именно, Костяная. Живёт она в лесу в избушке на куриных ножках. На каких? На курих? Разве бывают такие маленькие избушки?" "Нет", сказала Алиса. "Но бывают такие большие ножки. Обычно Баба-Яга летает над лесом в деревянной ступе" и направляет её полёт метлой. У неё есть спутники чёрный ворны, чёрный кот, которые живут в её избе. Питается она вот именно это существами. Я думаю, что маленькими мальчиками. Она их стажает на лопату и отправляет в печь. Ты с ума сошла. Это же людоедство. Она разумная или нет? Не знаю, разумная или нет, но разговаривать умеет. Откуда ты столько знаешь? Мне бабушка рассказывала, ответила Алиса. А ей и её бабушка «Замечательная традиция у вас в семье!» — воскликнул Милодар. «Значит, пудели должны благодарить судьбу за то, что эта самая Баба-Яга передвигалась тот день пешком». «Она могла оставить ступу в избушке. Завтра возьмёт и кого-нибудь догонит». «Не смей так думать, Алиса. Если это случится, мы с тобой вылетим с работы». «То есть вы вылетите с работы, а я из школы?» «Алиса, не отвлекайся и научись понимать шутки. Меня никто никогда не погонит с работы, потому что я главный комиссар на земле». Хорошо, не буду, сказала Алиса. А вы так и не сказали мне, кто был с Бабой-Ягой. Он не получился на снимке. По описаниям, по зелё он похож на гориллу или снежного человека, и это обросшее шерстью неопрятное и даже страшное существо. Наверное, это друг Бабы-Яги Леший, предположила Алиса. Они часто ходят вместе. Где они ходят вместе? В сказках? Алиса, мы имеем дело с совершенно реальными событиями. «Мы не имеем права смириться с тем, что по нашей стране шастают бабы-яги и лешие, а в наших водоёмах купаются водяные, разве так? Может быть?» «Разумеется, нет». «Вот видишь, и какое ты находишь этому объяснение?» «Не знаю», — ответила Алиса. «Надо полететь туда и посмотреть». «Погоди». Остановил её Мелодар. «Сначала я свяжусь с поисковой группой. Можно дать изображение на ваш экран?» «Валяйте», — сказал домашний робот-поля. Мне ведь тоже интересно. Для меня эти ведьмы и лешие воспоминания о детстве Алисы. Бабушка бывала читает Алисочки, а я рядом полна тераю и запоминаю. А когда бабушка задремлет, я её заменяю и дочитаю. На большом домашнем экране, куда комиссар переключил связь, появилось изображением мрачного полицейского в стальной пожарной каске. Да лошадья Приказал ему Милодар. Мы обшарили весь лес по соседству с дачным посёлком, но не обнаружили никаких следов пожилой женщины с костяной ногой и волосатого мужчины отвратительного вида. Так, «Та угражающе произнёс Милодар. Может быть, вы забыли дома биоискатель? Нет, ответил полицейский, показывая короткую трубку с раструбом на одном конце. Биоискатели работают. Мы определили всех зайцев, белок и даже ворон в лесу, но не нашли ни одного из подозреваемых существ. Но они не могли переодеться в дочников. Дочники уже 2 часа как попрятались по домам или убежали на станцию. Посёлок совершенно пуст. Так. Милодер отключил экран и начал расхаживать по комнате, сцепив за спиной пальцы и размышляя вслух. Мне начинает казаться, что в этой истории появляются какие-то общие черты, называемых системой. Ты согласна, Алиса? Как я могу ответить, если не знаю, о какой системе вы говорите? Вчера мы искали Вадинова, видели его, но потом он исчез без следа. «Сегодня мы ищем Бабу-Ягу и Лешего. Их тоже видели, зафиксировали, а поймать не можем. Они пропали без следа. Но при этом оказывается, что все они не настоящие, а вышли из сказок, что они не должны существовать. Их только бабушки помнят и о них рассказывают». «И я», — вмешался робот-пуля. «Вот именно. Их не может быть, и мы их не находим. Но люди пугаются и бегают от них по лесу». Тут Мелодар обернулся к Алисе и быстро произнёс. Алисочка, мне пора, дела не ждут. Спасибо тебе за помощь. Нет, нет, не кивайся. Ты оказала неоценимую услугу, дав толчок моему творческому порыву. Завтра я тебе принесу это дело на блюдечке, как очищенное и посоленное яйцо. Надо только подумать. Пошевелить серыми клетками? спросила Алиса слова Меркюри Пуаро, любимого сыщика Агаты Кристи. Но Милодар, видно, не читал романов Агаты Кристи, потому что он сердито ответил: "У меня нет ничего серва". И растворился в воздухе. «Зря ты ему сказки!» — рассказывала. Заметил Поля, глядя на пустое место.